Как ослик шил шубу Когда подошла зима, ослик решил сшить себе шубу. «Это будет чудесная шуба», — думал он, — «теплая и пушистая. Она должна быть легкой, но обязательно с четырьмя карманами. В карманах я буду греть копыта. Воротник должен быть широкий, как шаль. Я буду заправлять за него уши». Когда у меня будет шуба, я войду в лес, и никто меня не узнает. Кто это, — крикнет ворона такой лохматый. — Это изюбрь, — скажет белка. — Это пти-пти-ауранг, — скажет филин. — Это мой друг ослик, — крикнет медвежонок и засмеется. И весь искувыркается в снегу и тоже станет непохожим. А я его назову Ур-ру-онгом. И все не поверят, кроме нас с ним. Хорошо бы сшить шубу не из меха, а из ничего, Чтобы она была ничья, ни бобровая, ни соболья, ни беличья, просто шуба. И тогда я буду греться в ничьей шубе, и никто не будет ходить голым. А волк скажет, у кого ничья шуба, тот ничей, И никто не будет говорить, что я ослик. Я буду... Никто в ничьей шубе. Тогда ко мне придет лис и скажет, «Послушай, никто в ничьей шубе, а ты кто?» «Никто». «А в чьей ты шубе?» «В ничьей». «Тогда ты никто в ничьей шубе», — скажет лис. А я посмеюсь, потому что я-то буду знать, что я ослик. А когда придет весна, я пойду на север». А когда и на север придет весна, я пойду на северный полюс, там-то никогда не бывает весны. Надо сшить шубу из облаков, а звездочки взять вместо пуговиц. А там, где темно, между облаками будут карманы. И когда я туда буду класть к о п ы т ы я буду летать, а в теплую погоду ходить по земле. Хорошо бы такую шубу сшить прямо сейчас же, вот прямо сейчас. влезть на сосну и положить копыта в карманы и полететь, а потом, может быть, пойти по земле, вот прямо на эту сосну. И ослик полез на старую сосну и влез на самую верхушку и сложил копыта в карманы и полетел. И сразу стал никто в ничьей шубе.